Глава двадцать вторая. Шаг, изменивший судьбу. Трис. Взгляд снова и снова возвращался к золотому украшению, выглядывающему из кармана залитого кровью камзола. Душу разъедали противоречивые чувства. Мне следовало думать о своей шкуре. Если капитан покинет этот мир, всем станет легче, а забрав браслет, я обеспечу безопасность десяткам ведьм. Так бы поступила моя мать, так бы поступила Марика, и они по-своему были бы правы. Подскочив с кровати, я прошла вдоль комнаты, пытаясь заключить сделку с совестью. Глаза снова вернулись к умирающему мужчине, цвет лица которого стал сродни мертвецу. Под некогда красивыми глазами залегли тёмные круги. Лицо болезненно осунулось. Мощная грудь тяжело поднималась, давая понять, что охотник борется за каждый вздох. Если бы он узнал, кто ты, не задумываясь, отправил бы на костёр. Послышался в голове голос разума. «Не делай глупостей». не подставляй себя из-за убийцы твоих сестёр. Он не станет разбираться, сколько добра ты принесла людям, как только распознает в твоей крови магию». Так и было. Я знала об этом и не тешила себя глупыми надеждами, что капитан огненных львов, лучший охотник на ведьм, решит пощадить такую, как я. И всё же сердце сжималось от осознания, что он на грани смерти. Глаза вновь переместились к украшению, и я сделала неуверенный шаг. «Так было нужно. Давай, Трис». уговаривала саму себя. Передо мной предстало два пути. Спасая Тейна, я рисковала собственной жизнью и предавала доверие кованой матери, обрекая ведьму на угрозу в лице самого пугающего огневика в истории. Но оставляя его умирать, чувствовала, что иду против себя. Мысль о том, чтобы позволить смерти забрать его, терзала меня, ведь помочь ему было в моих силах. Ещё один шаг к проследу. «Давай, Тристерия, делай, что должна». Рука потянулась к Камзолу. «Ар!» — зарычала я, отдёргивая конечность, будто ошпарившись и метнулась к кровати, плюхнувшись на её край. «Я ещё пожалею об этом». Глубоко вздохнув, попыталась взять эмоции под контроль, вот только удавалось плохо. Меня пробивала нервная дрожь, мешающая сосредоточиться. «Капитан Деверл», — тихо позвала я, касаясь пальцами щеки мужчины. Ответом мне была тишина, нарушаемая лишь хриплым дыханием больного. Ладонь ласково скользнула по его щеке. «Тебе повезло встретить меня», едва заметно улыбнувшись, прошептала ему. «Надеюсь, и ты однажды убережёшь меня от смерти». Очертив большим пальцем потрескавшиеся губы мужчины, я прочистила горло и качнула головой, беря себя в руки. Отстранив абсолютно бесполезный компресс из каких-то трав, глубоко вздохнула, касаясь пальцами ужасающих ран, от которых тянулась чёрная сетка вен. Мгновение заглянула вглубь себя, выискивая связь со стихиями. За открытым окном шелестел ветер. Именно он и стал моей силой. «Винит эним диас и неусти, куим проспитит диус!» Зашептала я слова на языке мёртвых, ощущая, как по коже побежали знакомые искры. «Этиам вульнера санабунт, сангуенем меум коммунико, витам меам коммунико». Браслет в кармане капитана мерно замерцал, реагируя на активную магию. Не обращая на него внимания, я продолжала. «Винит эним диез и не усти, поем проспицит диус». Черные вены постепенно стали исчезать, а ядовитая чернота устремилась к моей руке, перетекая и впитываясь в кожу. Голова закружилась, но я продолжала. «Этиам вульнера санабунт». «Сангуенем меум коммунико! Витам меам коммунико!» В коридоре послышались голоса, и меня накрыла паника. Стараясь контролировать дыхание, я всё быстрее повторяла заветное заклинание. Тейн не шевелился, но с его губ сорвался болезненный стон, ресницы задрожали. «Чёрт! Венеет иниум дес иниусти! Куэм проспицит теус! Этиам вульнера санабунт!» «Сангуенем меом коммунико! Витам меам коммунико!» Прибавив силы голосу, с надрывом произнесла я, резко вздыхая, когда отрава полностью покинула тело охотника, распространяясь чернотой по моей руке. Шаги приблизились, и я тут же накинула компресс на плечо мужчины, пряча руку от глаз пришедшего. «Прошу прощения, Миледи», — заскочил в комнату бодрый старик, заставляя встрогнуть. «У меня появилась мысль, как вылечить вашего жениха». «Правда?» Сквозь боль, распространяющуюся по телу, попыталась улыбнуться я. «Вы выглядите болезненно». Подошёл лекарь, звеня с клянками. «Всё хорошо?» Я просто разволновалась. Чувствую недомогание. Попыталась оправдаться я, до крови прикусывая внутреннюю сторону щеки. Рука болела так, что я готова была отгрызть её. Тело сотрясало мелкая дрожь, дыхание стало прерывистым. «Вам бы отдохнуть?» «Вы правы. Я оставлю капитана на вас, позаботьтесь о нём». С этими словами, стараясь не спешить и не вызывать подозрений, я вышла в коридор. Я распространялся по телу, растекаясь уже знакомой чёрной паутиной. Мне нужно было от него избавиться. Нетвёрдой походкой, направляясь подальше от спальни Тейна, я отчаянно боролась с отравой, чуть не убившей его. Едва сдерживая слёзы, кусала губы. Когда впереди послышался знакомый голос леди Остерис, не смогла сдержать брань, неподобающую дочери знатной семьи. «Только её мне сейчас не хватало», — зарычала я мысленно. Дыхание вырывалось из груди с хрипами, боль сводила с ума. Мне нужно было срочно очистить тело от яда, но сделать это в стенах дворца не представлялось возможным. Видимо, Ребекка не была самой большой моей проблемой. В глазах двоилась. Пытаясь справиться с агонией, схватилась за стену. Колени дрожали, я едва держалась на ногах, чувствуя, как скверно движется всё выше по руке. «Шаг, ещё один. Давай, Трис!» Прежде чем из-за поворота показалась избалованная племянница короля, я ощутила чужое присутствие за спиной. Обернуться не успела. Чьи-то руки легли мне на виски. Резкий импульс. С губ сорвался стон, и сознание уплыло, а в глазах потемнело.